25. Обеспокоенное состояние матери Варвара направилась к лечащему врачу. Тот заверил ее, что с психическим состоянием Натальи Михайловны все в порядке, и женщину, в принципе, можно и выписывать. Он объяснил, что ее неприятие правды о супруге может быть связано с тем, что тот годами манипулировал ее сознанием и полностью подчинил себе ее волю. А чувство вины перед погибшим Николаем, который чудесным образом оказался живым, Возможно, и заставляет ее отрицать реальность. Женщине просто нужно время, чтобы прийти в себя и все осознать. Все еще переваривая эту информацию, Комарова постучала в палату Марины. «Да?» — отозвалась девушка. «Входите!» «Добрый вечер!» — поприветствовала ее Варя, входя в палату. «О, это вы?» — обрадовалась Марина. Она сидела на кровати в казенном халатике и кормила ребенка грудью. «Ой, я не вовремя!» — замешкалась Комарова. «Нет-нет, проходите», — улыбнулась девушка. «Проходите, садитесь, очень рада вас видеть». Если честно, Варя совсем не собиралась пялиться на процесс кормления, но зрелище было таким трогательным и милым, что невозможно было оторвать взгляд. «Ну, как вы тут устроились?» — спросила она. Марина просияла. «Замечательно. Нам выдали кое-что из одежды и пеленки. Тут все больничное, простенькое, но мы и этому рады, и люди тут добрые. Я очень рада», — кивнула Варя. «Спасибо вам», — хрипло произнесла девушка. Она посмотрела на сына, затем снова на следователя. «Спасибо, что оплатили мое пребывание здесь. Я... Я не... Никто никогда не делал для меня ничего подобного, Варвара Николаевна. Да на здоровье. И пусть я не знаю, как быть дальше, куда пойти, но эти пары дней, эти чистые не горячая вода, еда, спокойной ночи — это все бесценно, понимаете? Я буду молиться за вас, Варвара Николаевна. Марина... Варвара прошлась взглядом по комнате и небольшому запасу вещей молодой мамочки. «А ты уже думала, куда пойдёшь после того, как выйдешь отсюда?» Губы девушки напряжённо сжались. «Выбор у меня небольшой, сами знаете», — поникла она. «Попытаюсь уговорить главврача, чтобы оставил меня здесь хоть ненадолго. Я бы поработала санитаркой, заработала бы на билет нам с Димкой и уехала бы домой к маме». Девушка поморщилась. «А если не получится, можно пойти дальше» ночевать на вокзале, надеяться на чудо искать какой-нибудь социальный приют, в который меня возьмут и при этом не разлучат с сыном. Вы знали, что у нас есть приюты для беременных, в которых можно жить до родов, а после уже нельзя? Знали, что есть приюты для взрослых и отдельно для малышей? Во всём районе нет ни одного приюта для матери и дитя. Да, склонила голову Варя. Я уже навела справки. «Вы знаете, я бы хоть куда сейчас пошла работать?» Марина погладила сына по голове. «Хоть куда, но с кем я оставлю Диму?» «Я хотела предложить тебе кое-что». «Я слушаю вас». С надеждой во взгляде посмотрела на неё девушка. «Есть такой вариант. Он временный, конечно, но, может, за это время ты сможешь устроить димольку в ясли и найдёшь себе нормальную работу». «Так какой вариант?» — не терпелось узнать Марине. «Мои знакомые девушки работают, как бы это сказать, работают на дому в диспетчерской службе. Варя прочистила горло. «Возможно, этот вариант подошёл бы тебе, потому что не пришлось бы разлучаться надолго с сыном». «Диспетчером?» — оживилась девушка. «Если бы меня взяли, я была бы счастлива. Вы не представляете, опыта у меня, конечно, нет, но... но я обещаю, что научусь. Мне бы только шанс. Маленький такой шансик», — жестом показала она. «И ещё я предлагаю тебе пожить в моей квартире, она сейчас пустует». «Серьёзно?» — Марина аж поднялась с кровати на ноги. «Да», — подтвердила Варя. «Если ты согласна, собирай вещи». «Ой, ой, спасибо вам, спасибо вам!» Она чуть не кинулась на шею Комаровой, позабыв о том, что на руках у неё ребёнок. Запрыгала, затанцевала. «Только у меня кот, придётся за ним следить». «Обожаю котов!» — всхлипнула Марина. Варвара в этот момент почему-то радовалась не меньше неё. Она помогла девушке собрать и одеть малыша, а затем усадила их обоих в машину и сама села за руль. «А вы где будете жить?» — поинтересовалась молодая мамаша. Варя завела двигатель. «Мы съезжаемся с моим бойфрендом. У него собака, поэтому я не могу взять с собой кота. Надеюсь, у вас все получится. Это ведь тот мужчина из полиции, ваш коллега, который держал на руках моего димульку да?» а... растерялась Комарова. э «Нет, это не он. Это был Егор, он просто друг». «Правда?» Высокие нотки в голосе Марины вдруг нечаянно выдали ее интерес. «Понятно». Она помолчала немного, а затем добавила. «Красивый мужчина». «Да», — согласилась Варя. «А у него кто-нибудь есть?» — не выдержала девушка. Этот вопрос застал следователя врасплох, ей почему-то стало неприятно любопытство новой знакомой. «Нет», — ее голос слегка дрогнул, — «он не женат». Она закусила губу, с опаской ожидая реакции от Марины, секунда две-три. «Понятно», — наконец донеслось с заднего сиденья. Но Варе этот ответ все равно почему-то не понравился.